Глава 5. Мак, не объект опалёго восхищения и преклонения, но и не раздражающий кин дурак, личность не от мира сего, который постоянно теряет очки, не способен надать по морде хулигану и читает влюблённой девушке избранные места из курса дифференциального и интегрального исчисления. Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Утро наполнилось сведениями и событиями сразу, едва я проснулась. Выспавшись и не обнаружив ни следа похмелья, я заодно заметила, что метель тоже прошла. Но тяжёлые снежные тучи встали колом, затягивая небо, прижимая его к земле. Альберт ответил. Почту я проверяла раньше, чем умылась и испытала невероятное облегчение от всего-то трёх слов его письма. Принято береги себя. Всегда немногословный, он и сейчас остался верен себе. Я невольно улыбнулась, вспоминая нашу первую совместную работу. 2 недели мы виделись каждый день, по несколько часов проводили в петле, и за это время я не услышала от него ни слова. И всерьёз думала, что не мой, а оказалось просто молчун. Со сверхъестественно мощным умением считывать все мысли от явных и поверхностных до случайных и подсознательных заговорил он внезапно когда я выкопала из прошлого ту самую подковку благодарю за сотрудничество услышал я вежливое и ушам своим не сразу поверила и на этом первый наш разговор закончился не успев начаться да да похожая подковка думается он всё же в теме Но беречь себя не обещаю. А потом были умывание и кухня, и Данька задумчиво поглощающий яичницу с колбасой, предвосхищая скандал, старший крестник сурово заявил, что он взрослый, всё понимает и дорогу проверил. И досадно вы сообщил, что вчерашняя непогода стёрла все следы вместе с изготовленной ловушкой. В городе словно вообще ни одно живое существо не наблюдалось. С красным следом теперь не погуляешь. Подытожил он мрачно, собирая остатки яичного желтка к корочке хлеба и новые трассы прокладывать запаришься. Я всё же попеняла ему на неосторожности села завтракать. Данька запалировал яичницу горячими бутербродами и предложил. А пошли сразу к вафли. Сперва в медитацию погружать, потом на один сяжешь. Жалко время терять. Вечером попробуем, если с вафлей не выгорит я кивнула и предупредила У него реально отвратительный характер. Он будет пользоваться своим положением и обижать, унижать, говорить гадости. Готов терпеть? Перегнёт палку, шею сверну, пожал плечами Лис. А я поставила про себя галочку: "Бдеть. Внимательно наблюдать, чтобы он не сорвался". Позавтракав и выпив кофе, я сходила за отмычкой, переоделась И пока собиралась, прикинула возможные варианты событий. Но как показало ближайшее будущее, ни с одним не угадала. И началось всё с того, что на наш вежливый стук открылась не та дверь. В коридоре нарисовалась Вероника. "Доброе утро, Злата", потрещала она и деловито смущённо поинтересовалась. "А фотографии готовы?" Я переглянулась с Танькой, поздоровалась с гарной девчонкой и достала из кармана джинсов первую флешку. «Ой, как здорово! Да вы заходите! Через порог деньги передавать примета плохая!» Пригласила она и широко открыла дверь. Старший крестник повел носом и едва заметно кивнул. Вероника глянула на него застенчиво, хихикнула глуповато и исчезла в номере. Я последовала за ней и не удивилась такой же, как в моей комнате простоватой обстановки. Симеон при виде меня отложил газету, встал с кресла, неловко улыбаясь, пожелал утро и сразу спросил, сколько. В цене мы сошлись быстро. Положив на стол флешки и пояснив, что на одну все не влезло, я спрятала деньги в карман и удалилась. А результат не заставил себя ждать. Едва я вернулась в свой номер, чтобы избавиться от денег, мало ли, как слабо запульсировал спрятанный в кармане джинсов браслет. Обычная узкая серебряная плетёнка, примерно такие я вдела в гнёзда флешек. Я достал браслет и улыбнулась. Серебро в двух местах почернело от крови. "Опались голубки. Точно змея", обнюхав второпятно, заявил Данька. "А мужик пчела". Удивительно хмыкнула я. "Как спелись. Ну, понежиде это и мама среди людей поселилась", заметил старший крестник. "Всякое бывает". Я согласилась, и мы вернулись в коридор за Гарифием. Он и на вежливый стук, разумеется, не реагировал, хотя Лист доложил, что в номере кто-то есть, и он точно не спит. Я достала проверенную отмычку, но на сей раз артефакт не сработал. Бывший наблюдатель принял меры предосторожности, а поскольку стучаться в дверь можно было до бесконечности, Гарифей позвала я: "Это Злата, мне нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, открой" денька прислушался и шёпотом сообщил, что у двери кто-то стоит. Меня услышали, но проигнорировали. Я переступила с ноги на ногу, обдумывая очередное обращение, а старший крестник расправил могучие плечи и попросил: "Лёль, отойди-ка от двери". "Зачем?" обернулась я. "Выломаю её на хрен", последовал решительный ответ. И в замке, как по волшебству, повернулся ключ. Я улыбнулся, добротливо показав лису большой палец. Верная стратегия. Калдуны боятся нечисти как огня, и им нечего противопоставить нелюдям, нечем защититься. Магия мужчин это энергия специфической работы головного мозга. Уголь есть только у женщин. А нечисть можно одолеть только той силой, что их породила, чем они дышат стихийной тьмой. И Крифей, конечно, в курсе. А перед дверью я вошла в номер первый. Видун по-турецки сидел в кресле, отгородившись от нас огромным ноутбуком, и смотрел волкам, обиженным в лучших чувствах. Привет. Я решила не издеваться добрым утром, а сразу обрисовать проблему. Это Даниил, мой крестник. Его брат пропал. Крестник. Карифей неопрятно хмыльнул. Так вот, как это ныне называется. Взрослая ведьма и несовершеннолетняя нечисть. Надо же. Ты ещё и второй есть, а? Данька, стоявший у двери, побогровел, взирошился и напряжился. Сама разбирайся со своим горемом ненормальная. Сбежал от тебя парень неправильно сделал, не унимался бывший наблюдатель. Пошли вон оба, у меня дел по горло. И я гадости ожидал и морально приготовилась. А вот лис Я осторожно погладил браслет-привязки и мысленно попросил: "Терпи, Дань, пожалуйста, ради бога". Старший крестник шумно выдохнул и уставился на корефея с явной жаждой крови в помутневших зеркалах глаз. А тот, кажется, сообразил, что ещё один выпад, и даже ведьма не спасёт его от разъярённой нечисти. Ужавшись в кресле, Идун выругался и тоскливо огляделся, предупреждая возможный побег. Я выдвинула из-за стола стул и села напротив Карифея. Вара это единственное производное от полного вафельного ужаса, на который он иногда реагировал. Выслушай меня, пожалуйста. Бывший наблюдатель ничего не ответил, демонстративно уткнувшись в экран ноута. Я вкратце изложила суть проблемы. Он, конечно, и так знает, но всё же — Скачать информацию с места происшествия для тебя дело десяти минут, — закончила я. Помоги. Помоги хотя бы понять, где искать. Дальше мы сами справимся. Корифей презрительно фыркнул и открыл рот для очередного послания. Но Данька перебил его, сухо предложив. — Лёль, а давай я ему что-нибудь сломаю? — А давай, — разрешила я. — Коли моя практика предсказуемо провалилась, если опять нахамит. — Я же еще ничего не сказал возмутился ведун и опасливо глянул на Лиса из-за огромного монитора. — А что взамен, ведьма? Чем заплатишь за работу? — Твоим здоровьем, чувак, — едко ответил за меня старший крестник. Корифея перекосила, а я едва сдержала усмешку. — На Даньке, где сядешь, там и слезешь. И повезет, если целым. — Выйдите, я переоденусь, — недовольно бросил Корифей, закрывая ноутбук. Я ничем не выдала радости, И хорошо, что Лису хватило терпение, мудрость и промолчать. Мы гуськом покинули номер и в коридоре дружно выдохнули. «Как ты работала с этой паскудой, Людь? А как я вас вытерпела?» Я открыла дверь в свои номера и сняла с крючка куртку. «После всего того, что вы натворили!» «Мы семья», — возразил старший крестник. «Нас ты любишь!» «Ах, любовь!» Я вздохнула. И театрально закатила глаза. Думаешь, это не повод обидеться и отомстить? Ошибаешься. Ещё какой повод? Продумать, распланировать и сделать всё с любовью. Данька шутки не понял и растерялся, уставился на меня недоверчиво. А не часть однозначна, частенько мыслить прямолинейно и я примирительно улыбнулась. Забей и оденься. Крифи ждать не будет. Ты же не не жила только этим, осторожно спросил Данька. Что тебя отнажд да восстановит угол и? Нет. Я привычно перекинула через плечо кофр, рассеянно отмечая отсутствие руны. Я вообще не знаю, чем жила. Упрямством, наверное, да дурной головой. Но ты прав. Вы семья. Другой нет. Да я не хочу другую. Карифий уже запирал номер. И согласно моему предсказанию, ждать никого не стал. Мы поспешили следом, отставая на несколько шагов. Анжела, которая в этот момент поднималась на второй этаж, встала на лестнице столбом и уземлённо выторощившись на видуна. "Здрасти", промямлила она и растерянно посмотрела на меня. "Привет, Анжел", я подмигнул ей, пробегая мимо. "Мы сегодня зайдём пообедать". Девчонка ошарашенно кивнула. На улице оказалось неожиданно тепло. Осень, кажется, вспомнила, что это её время. Игнорируя снег, ту приятный ветер, а в облачные просветы заглядывало тревожно-красное, но тёплое солнце, Я о и о чём-то подумала она в образах и разноцветно-огненной сущности Вероники. Уж не схлестнулись ли они с рыбами, как зима с летом? Надо найти подходящее место для капкана и поговорить. Герафий пробежал мимо моста и спустился на заметённый снегом речной берег. Обернулся и нашёл взглядом Даньку. "Иди вперёд", велел он сухо. "Ты же умеешь ходить по снегу и не проваливаться, а лёд укреплять. Построй тропу, я скажу куда". Старший крестник молча подошёл к Идону. "Пять шагов вперёд, 10 влево". "Да не в твоих километровых шагов, не до ума человеческих". "Вар, не переигрывай" предупредила я тихо, следуя за ним. И не буди лихо, или не знаешь, какими злопамятными бывают лисы. Сегодня ты поможешь ему найти брата, а завтра они вдвоём найдут тебя и убьют с особой жестокостью, забыв о помощи и помня только об оскорблении. И никто их не накажет. Никто даже не поймёт, от чего ты умер. Лисы ещё и те опасны, что не оставляют следов, вообще никаких. Не забывай об этом. Перефи гиордо промолчал, но командовать стал спокойнее. И спустя 10 минут мы стояли посреди замёрзшей реки под мостом. Танька быстро пробежался вокруг нас, создавая утоптанную устойчивую полянку. Я подняла голову, осматриваясь. Мост был висячим, переброшенным с берега на берег без опор, и глядя на его металлическое брюшко, я задумалась: а что, если мост Это крыша тринадцатого дома. Или, допустим, балкон, или карниз, или мансарда. Ведь карта стародавних недвусмысленно указывает на... Я посмотрела на лис и ощутила его нетерпеливое волнение. Он не мог удержать себя на месте. Все ходил и ходил кругами, увеличивая периметр полянки. А корифей между тем приступил к работе. Сев на снег по-турецки, он закрыл глаза, развел руки в стороны. И воздух вокруг него заискрил, затрещал искрами электрических разрядов. И она наблюдала за ним с неприкрытой завистью. Эх, мне бы мой уголь. Я бы ради Фильки все доступные слои в клочья порвала, но нашла бы следы младшего крестника и вытащила его откуда угодно. И поймав на себе лисий взгляд, отвернулась. Танька всё понимал не хуже меня и сейчас смотрел с таким молчаливо-отчаянным чувством вины, Да что говорить? Не будь того несчастного случая, мы бы сейчас не здесь находились и совсем не тем занимались. Карифи сделал странный жест, резко выбросил вперёд правую руку, точно ловя на лету мелкое насекомое. И в его кулаке затрепетала на тёплом ветру блестящая лиловая лента. Довольно крякнув, Видун неторопливо разгладил её, изучил шевеля губами и встал. Отряхнулся от снега и огляделся. Ну что, готовы? Да, хормыто взвалились мы подходя. Отлично, одобрил Карифей. Тогда посмотрите вот сюда, и ткнул указательным пальцем в брюшко лоста. Я ничего не увидела, кроме проржавевших балок на столы конструкции. А вот Денька рассмотрел и уточнил. Трещина. Точно. Видуны улыбнулся, и его указывающий перст сдвинулся левее. А теперь смотрите сюда. Я, наконец, рассмотрела первое место. Точно трещина. Обуглена черной каймой, она велась по металлическим балкам от одного края моста к другому. — Что, опять трещина? — с иронией заметил старший крестник. — Ты поразительно догадлив парень, — похвалил корифей, явно издеваясь. — А теперь... — Неужели еще одна трещина? — удивился Данька. — Углядел, да без моей подсказки лис посмотрел на меня с молчаливой мольбой. Я украдкой показала ему кулак и снова уставилась на мостовые конструкции. — Где эти черти глазастые другие трещины видят? — А теперь... — торжественно начал корифей, разводя руки в стороны. Я выразительно уставилась на старшего крестника, опасаясь за жизнь ведуна. — Да еще одна издевка и он получит в бубен, причем за дело. А бывший наблюдатель не замечая опасности, отбросил к мостовому брюху ленточку и скомандовал: "Все назад". Мы трушно попятились. Лента же, зависнув в воздухе, закрутилась, огляняясь, хорошая воронку вихря. Я же одна следила за каждым её движением, пока не поняла, что ошиблась. Мост это просто мост. Под ним находились призрачные трубы старого дома. Немыслимым образом мы обошли их стороной. Наши следы петляли вокруг. А вот Филька мог и наступить в транс и волшеббы, творя капкан. Правда, замёршая ведьма говорила, что воров убивают, а младший крестник жив. Хозяйка посчитала его гостем. Лента описала очередной круг и из одной из струб вихрем вытянула и швырнула к нам некий предмет. Я не успела ни рассмотреть, ни поймать. Зато Денька успел всё. И спустя минуту я держала в руках тёмные фельки на очки. Есть, конечно, другой момент того, что лисы принадлежат семье хозяйки. Но я его отнесла сразу. Ведь маключница была человеком, а у ней чистье людей потомства мало вероятно, почти невозможно из-за особенностей генетики. Те да не тянет их к людям в смысле секса вообще, только к себе подобным только к тем, кто наверняка продолжит род. На этом информационное волшебство закончилось. Плента растаяла в воздухе. Я оглянулась на Карифея, а он с чувством превосходства сообщил: "Если вы оба думаете, что я привёл вас сюда, чтобы поиздеваться, то ошибаетесь и очень мне льстите. Да и на этом сеанс закончен". И с сарказмом поблагодарил Спасибо за внимание и здоровье мы с данькой не нашлись с ответом только смотрели то на очки то друг на друга то на обгорелые трещины вспоминая призрачные трубы и опять друг на друга хочешь бесплатный совет корифей повернулся ко мне уезжай забирай этого своего крестника или кто он тебя там и сварли отсюда подальше То мальчишки ты не доберёшься, селёнки не те. С уклем бы добралась, а без него ты ничто, пустышка, неведьма, а извращение. Кровь бросилась мне в лицо. Когда ты говоришь себе то же самое каждый день это одно. Ведь твоё мнение это всего лишь твоё мнение. А когда его озвучивает посторонний человек, это уже факт, от которого больно, обидно и горько, вдвойне. Потому что не оспоришь и не изменит его ничем. Уезжай, повторил ведун. Здесь тебе делать нечего. Ты давно тут вертишься и наверняка разузнала, что к чему. И должна понимать, что в тайник стародавних тебе не пролезть. А если тыки пролезешь, там со своим пацаном и останешься, да и второго прихватишь. Уезжай, хватит нарываться. Толку от тебя всё равно никакого, ты всего лишь каждое его слово Прождала новую волну болезненной ярости, и они накатывали, накрывая меня одна за другой, притупляя все ощущения, кроме бешеного пульса злости в висках. И в какой-то момент я поняла, что не слышу. Вижу лишь радостно блестящие глаза поднахмуренными бровями, открывающийся рот и ощущаю магию забытые чувства присации угля в правом локтевом сгибе безумный кровоток горячей силы по венам фантомное чувство фантомная боль от бессильного бешенства с которым я ничего не могла поделать за меня ответил Данька что-то резкое от чего Карифей сразу заткнулся я же слышал только шум крови в ушах и он посмотрел на меня почти сочувственно развернулся и был таков А мы остались под мостом. Я по-прежнему сжимаю в ладони фелькеначки, лис настороженно посматривающий по сторонам. Леоль. Мысль старшего крестника прилетела через привязку ита об ошва глаза пести. Очухивайся. Я тряхнула головой, встретила очередной сочувственный взгляд и ощетинилась. Тоже считаешь, что от меня мало толку, да? Данька покраснел. Соврать ему не позволила природа нечестия сказать правду инстинктом самосохранения. Он отвёл глаза, но поздно, и меня снова накрыло бешенством. Я отвернулась и долго-долго смотрела на тревожное красное солнце, пока по щекам не потекли слёзы, пока не вернулись слух и болезненно шумное чувство реальности. Илис в лучив момент мягко сказал: "Вафля падла прав". Но не во всем. Он замер за моей спиной. Никто не знает о нечисти столько, сколько от нас знаешь ты. И ты на своем месте, Лель. А это... И его ладонь осторожно обхватила мою шею поверх воротника. Забрать? Тогда вдохни и не дыши. Я вдохнула медитационно, ощущая, как злость съеживается, сжимается, сбивается в один клубок. Выдыхай. И вырывается наружу, впитываясь в ладонь старшего крестника, и оставляет после себя зыбкую, неприятную пустоту, и тело бьёт запоздалая нервная дрожь короткими очередями, то отпускаясь, то возвращаясь. В гостиницу Данька обнимая её за плечи: "Мы ведь узнали, что хотели". Я шла молча, успокаиваясь и обдумывая его слова. Да, О нечете я знала очень много такого, что никто никогда не узнает. Правда, Надка взяла с меня обещание. Никому не рассказывать о слабостях, никогда не использовать эти знания во вред. Но теперь... Теперь не время для сантиментов. — Жабры вырву, — пробормотала я. — Что? — наклонился Данька. — Ты прекрасно меня услышал бы и на другом конце города. — проворчала я, но повторила зло. — Жабры тварям вырву, если они виноваты в исчезновении Фильки. Они меня берегут для нужного момента. Грех этим не воспользоваться — это первое. Мы поднялись по пологому склону на набережную, и Лис поинтересовался. А второе — известный ход. Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет и я достала из кармана куртки два нетающих снежка. Этот и подбросила, поймав снежок побольше, из архива, от той рыбы, которую я отправила в короткое путешествие. А это, и показала второй, из квартиры Ираиды. — Ты умеешь снимать слепки с использованной силой? — Приготовишь капканы? — Да будь у нечисти хоть десять углей! Она подконтрольна основному инстинкту самосохранения и продолжения рода. Захочет спастись — все расскажет, как миленькая. А у меня и без угли есть один способ прижать любую тварь. Не будь я боевой ведьмой, воспитанной лучшей верховной всех кругов. Не будь я приемной дочерью старой и мудрой лисы. И не будь я ею спасенной. Правда, я никогда не использовала результаты спасения все из-за тех же сантиментов но сейчас такое время. Я спрятала снежки в карман, застегнула молнию и подытожила. — Но прежде поговорим с новобрачными. Подсказывает мне интуиция, что нам с ними по пути, против рыб. Хватит играть в кошки-мышки. — Почему? — удивился Данька. — Почему они против? Я пожала плечами и вспомнила, что давно не общалась с рудиментом а он обещал помогать и вполне мог видеть то, что не видела я и подсказывать подсознательной интуицией. Не знаю. Проверим. Какие у рыб слабые места? Чувства стихии. Они должны находиться в потоке. Вырви из него, заставь играть по своим правилам и все, а не задохнуться без своей воды. И также важно чувство стаи, идущей к голове попутчиков, А стай в одиночестве перережь перевязки и всё. Рыба заметается, растеряется, пропадёт. И да, рыб мало не бывает. Здесь их больше пяти. И голов стай тоже будет больше одной, я уверена. Далее змеи. Одиночки в отличие от рыб. Они даже друг с другом ужиться не могут, не говоря уж о другой нечисти. Раз конкретная змея сошлась с пчелой, Значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. И сейчас она не в своей тарелке. Напряжение напрежна безмерно, ведь надо терпеть рядом чужака. А у её напряжения две стороны: запредельная осторожность и внезапная потеря концентрации. Особенно полезна последняя. Растение по полу нитке об одну до да споткнётся. А наша нить это весь иный род не уживаются друг с другом, но порвут друг за друга пчела. С этим сложнее. Пчёлы спокойны, умны, внимательны, осторожны, не агрессивны и крайне редко ведутся на провокацию. Делают своё дело, живут своей жизнью, а мир по боку, пока не трогает. Если пчелу разозлить и разодорить, она быстро сгорает эмоционально, не выдерживает напора. Но вот болевые точки у неё найти трудно даже жизнь не всегда аргумент у пчёл есть жало последняя дверь чтобы хлопнуть и прихлопнуть раздражителя последняя и самоубийственная но этот плюс многочисленные мелкие детали надко рассказывала мне сказками на ночь когда я ещё не знала что я врождённая ведьма а когда правда всплыла Она просила никогда полученные знания не использовать только в смертельной опасности дочери, говорила лиса. Только если другого выбора не будет. И момент настал. Но ведь это не вернёт брата, вздохнул Данька. Не спасёт. Как знать? я задумчиво качнула головой. Когда ведьма умирает, то многие её заклятия теряют силу. Если фильку прокляли, чтобы усыпить и столкнуть в тринадцатый дом, то найдём проклявшую и поможем твоему брату хотя бы тем, что разбудим его. А после он и сам выберется. Он же умный. Я тепло улыбнулась. Он же потомственный лис, обманет и хозяйку кого угодно, обойдёт любые преграды, отошлет дорогу в наш мир. Главное разбудить хозяйку А задачился старший крестник, а это кто? Чем ты меня слушал? мягко упрекнула я и опять пересказала разговор с Эроидой, добавив то, что узнала во сне о замёршеведьме. Мы миновали гостиницу и отправились дальше по набережной. Обстановка радовала. Тёплый, почти весенний ветер, сонное спокойствие полупустых улиц, мёрзнуть дома не хотелось. Бегать и пораноить тоже. Хотелось, наконец, успокоиться, расслабиться, нащупать те нити себя, которые помогут справиться и со страхами, и с нечистью, и с домыслами. Филька жив, и это главное. И пока тринадцатый дом не проявился, младшему лису ничего не угрожает. И то хозяйка давно бы растерзала беспомощного. И все же спихнули из-за меня, и лисам оступился. — Значит, ты умеешь ходить во сне, — протянул Данька. — Я могу направить тебя к брату, показать направление. Мои хождения касаются только прошлого, — я нахмурилась. И я не умею их подгадывать, не умею ходить специально. Мои походы стихийные и случайные, и после я не всегда понимаю, где была и что видела, и что делала. — Ну и что? — возразил Лизь бодро. — Брат в западни уже день как... -то. Я покажу направление и подтолкну и вспомнить помогу. Неважно же, какое прошлое, вчера день назад или год. Важно, чем дальше, тем лучше. Всё равно попробуем. Если больше ничего полезного не узнаем, вот прямо решил старший крестник. Я соглаสนкивнула. Пройдёшь по набережной, мы сделали небольшой круг по дворам, вернулись к мосту, и я решила сходить в знакомую кофейню за сбитнем и имбирными пряниками. Данька шёл рядом, поглядывая по сторонам. Но посреди моста он остановился, показалось как раз там, где проходили пресловутые трещины. Пока он топтался и принюхивался, я оперлась о перила, дарезев в глазах всматриваясь в сияющую заснеженную даль. Ведьма, толковала мне верховная. И я как на его услышала её спокойный голос. Это не только уголь. Ведьма это знание, это опыт, накопленный поколениями сестёр по силе. Это хитрость и изворотливость, это отвага и бесстрашие. И это результат. Это всегда результат. И неважно, положительный или отрицательный. Ведь мы это так, кто не сдаётся, рискует и пробует, работает и делает. Делай, Злата. Уголь это лишь треть тебя, сила в крови. А остальное ум и душа, всё при тебе. Делай, не смей сдаваться. Лёль, а подойди-ка. Танки сияли на корточках и выглядели жутко довольным. Я присела рядом, разумеется, не видя ничего, кроме снега. Но едва Лис провёл по нему рукой, как под снегом что-то сверкнуло, и явственно запахло гарью. Чёрный ход. Старший крестник победно улыбнулся. Мы можем пролезть в тайный дом в любое время. Эти мать их трещины это часть моста. Лёля, она как лифт. Она опускается вниз прямиком в трубу. — Спасибо, Вафли, я понял, что и где искать. — Если мы туда сунемся без амулета ключа на крови, хозяйка нас убьет, — возразила я. — Ну так давай его поищем. Покажи мне статую, и я смотрю, место предложил он. Узнаем, где похоронили ведьму. Если здесь, в городе, то по ее останкам лес найдет все, что угодно. Через любые ловушки и запреты пробьется. — У нас дофига возможностей, Лёль. Тенька посмотрел на меня в упор. Ты же не послушаешь этого хмыря, не передумаешь? Нет, улыбнулась я. И за что? Без Фильки я никуда отсюда не уйду, не будь я ведьмой и крёстной. И наконец поняла одну простую вещь. Я бесполезна так же, как лисы, только опасная. Магический мир знал одну их сторону, тёмную. Знал, что они агрессивные, несдержанные, злопамятные. А я знала и светлые, знала, что они чуткие, отзывчивые и совестливые, и очень верные, в семье, клятвам, самим себе. И, пожалуй, пора изучить иную сторону ведьмовской сущности, ту, что я долго отталкивала, прикрываясь то силой угля, то беспомощностью. Ведьмин путь — это не только тропа, то бишь сила. Ведьмин путь — это еще и ноги по нему идущие. И пусть сейчас я бреду вслепую, По незнакомой дороге с чувством, что за мной по пятам едет машина, и вот-вот угрожающе вспыхнут фары. В опасности новый опыт усваивается быстрее, открывая неизвестные грани старого как мир дара.